оказавшийся германским пароходом «Сурабая», шедшим из Гамбурга с грузом муки для Владивостока. Капитан парохода с радостью согласился преодолеть остаток пути под охраной русского вооруженного парохода. Далее оба судна следовали уже вместе. На следующий день появился Терек. Он был более удачлив. Утром 23 мая он встретил британский пароход «Икона», весший 70 тысяч мешков рангунского риса, а также 22-120-миллиметровые и 16-57-миллиметровые орудия. После досмотра и снятия экипажа пароход был потоплен подрывными патронами. Обременять себя опекой тихоходного транспорта капитан второго ранга Панфероев не решился, рассчитывая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 перевезли на борт крейсера и теперь ждали удобного момента для переправки его на берег. С последними двумя крейсерами в точку рендеву пришел также наш пароход граф Строганов, доставивший свежие продукты, почту из Шанхая и достоверные сведения о сусимском бое. До этого приходилось довольствоваться устаревшими и противоречивыми сведениями из иностранной прессы. Уже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 все так же изредка попадались на глаза и уничтожались после снятия их экипажей к ночи 2 июня был остановлен почтово-пассажирский пароход югири мару шедший с острова рюкю исходя из этого решили что развертывание прошло скрытно и соответственно успешно на него перевезли всех пленных и готовились отпустить как только позволит обстановка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 всеми калибрами со всех четырех крейсеров. Множество всплесков вокруг мишеней не привели к их потоплению. Разрывов снарядов на воде почти не было. Только у армстронговских и шнейдеровских 120 миллиметровых фугасов Кубани и терика взрыватели срабатывали как надо. Прямых попаданий в баркасы при стрельбе всего с трех-пяти кабельтовых ни с одного из крейсеров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 вполне могла и не затронуть здешнее прибрежное промысловое судоходство. К гавани, расположенного в нем порта Сиогама, приближаться было опасно, так как там могли быть мины. Но пощипать малый каботаж и рыбацкие флотилии возможность имелось. Для большей безопасности снова разделились. Рион и Терек остались при пароходах для их охраны.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 из зоны плохой видимости, оказавшись уже примерно в 10 милях к востоку от открывшегося на несколько минут мыса Сириязаки. По нему успели точно определиться с местом, прежде чем его снова затянуло мглой. Понимая, что восточный вход в пролив плотно перекрыт японскими дозорами, взять который на испуг нет никаких шансов. А в случае боя можно легко потерять все трофейные суда,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 в восьми милях. Немедленно отвернули к востоку, чтобы избежать обнаружения, и снова скрылись в дымке. Вскоре повернули на север, и к десяти часам были примерно против середины восточного устья пролива, начав разворот на запад. Лучше вооруженные Реон и Днепр ушли вперед, держась милях в пяти от ползущей на максимально возможных девяти узлах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 Осмотр показал, что крейсер сидит на очень отлогой отмели, примерно на две трети длины корпуса. Течи нигде нет. Как только Егорьеву доложили об аварии изумруда, он приказал Кубани, шедшей последней в строю и еще не вошедшей в Северную бухту, попытаться стянуть аварийный крейсер с отмели. Жемчуг, Аврора и Светлана тем временем маневрировали,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 Покинув залив Ольги, на рассвете 12 июня конвой двинулся к конечной точке своего маршрута, достигнув бухты Золотой Рог утром 13 -го. Его встречали с оркестрами, гремевшими маршами с палуб броненосцев Александр Третий и Сесой Великий, стоявших на входе в бухту Новик. Выгоревшие пассажирские салоны коммерческих крейсеров и закопченный полубак «Институт»,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 на чрезмерную поспешность в покидании назначенной позиции без уведомлений начальника отряда и при отсутствии явной угрозы со стороны противника, учитывая быстроходность крейсера. Капитану второго ранга Трояну и всем командирам вспомогательных крейсеров было настоятельно рекомендовано обратить внимание на неудовлетворительную подготовку комендоров.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 ремонта и поддержания боеспособности флота. Расчетливый царедворец Рожественский задействовал уже все свои связи в окружении императора в ГМШ, но пока добился немногого.